глава 18 поиск колодца кто это говорит изумился бен жози резко подняла край палатки все увидели каролину я беда ахнула куки она нас выдаст давайте предательницу в одеяло закатаем и в чулан запихнем предложила гортензия филипп вылез из палатки и схватил каролину «Отличная идея!» «Отпусти ее!» Мелела мафия. «Кара, о каком колодце ты ведешь речь?» «Могу показать», предложила та. «Пошли». Все ученики покинули спальню и двинулись за Каролиной. А та привела маленький отряд к ванной комнате и начала объяснять. «Я, как Бен, тоже искала способ удрать. Очень домой хочется». «Тебе-то зачем?» фыркнула Гортензия. «Думаешь, я не знаю, что твоя мать самая нищая в прекрасной долине? У вас даже дома нет!» «Где же они живут?» — удивилась жозе «В пещере!» — объявила Лабрадориха. «Прямо в Синей горе!» «У нас очень красивый коттедж!» — опять начала Каролина, но Гортензия ее перебила. «Был, пока твой отец не взял в долг у банкира Гектора кучу денег и не смог расплатиться!» «Папочка хотел построить фабрику консервов», — залепетала Каролина. «Но ему попались мошенники. Они деньги взяли, ничего не построили и удрали». «Верно», — кивнула Гортензия. «А потом твой драгоценный папаша смылся в мир людей и не желает оттуда возвращаться, хотя давно пора. Бросил жену и детей. Банк у вас дом отобрал». Твоя мать вместе с детьми в пещеру перебралась. Вы теперь нищие. У вас ничего нет. Питаетесь отбросами. Фу, как ужасно быть из такой семьи. Я же правду говорю. Каролина опустила голову и молча кивнула. Жози стало невероятно жаль ябеду. Она за папу не отвечает. И сейчас покажет нам колодец. Да? Да, шепнула Каролина. Мне хотелось к маме, к братьям, к сестрам. Я очень по ним соскучилась. Бродила ночью по первому этажу, один раз чуть с Беном не столкнулась. Каролина вдруг улыбнулась. Он меня не заметил, ел кусок сыра из чулана его утащил. Продукты для и его жены в тот день вместо утра доставили вечером, поэтому они внизу остались. Бен ящики таскал, ну и унюхал, что в них. «Я не видел тебя», — изумился терьер. Каролина кивнула. «Маленькая я, шерстка желто-коричневая, а в гимназии стены такого цвета. Вжимаюсь в угол, и все мимо проходят. Никто меня не замечает. Ну, так рассказываю дальше про колодец». Я подумала, откуда в бочке вода. Осмотрела ее со всех сторон и увидела. Из нее торчит небольшой шланг. «Я тоже ходил вокруг резервуара. Нет там ничего» возразил Бен. «Маленькая я, — повторила Каролина, — пролезла под бочкой, тебе там никогда не пошарить, и увидела трубу. Она из дна торчала, сгибалась и уходила в стену. Шагайте за мной». Все двинулись следом за Каролиной, а та говорила, «Если есть труба, она может протечь». Потребуется ее чинить. Значит, есть люк. Каролина остановилась в тупиковом конце коридора. Вот он. Кто? Не поняла Куки. Где? Осведомился Фил. Я тоже не сразу заметила, призналась Каролина. И не за пять минут догадалась, как его открыть. Потом увидела на полу на одной плитке букву. На второй тоже. На третьей сообразила, что надо сложить какое-то слово и стала нажимать на буквы. «Ты подобрала пароль?» «Никогда не поверю», — отрезал Бен. «Слов миллионы». «А какие буквы?» — спросила Мафи. «Тут лампочка еле светит. Я почти ничего не вижу». «Буквы такие. З, Л, А». «О-Т», — произнесла Каролина. «Никогда не соображу, какое из них слово получится», — призналась Мафи. «У меня с речью, ну, не особенно хорошо». «Тут нужна логика», — возразил Бен. «Пароль очень личная штука». Часто собака-кошка использует словечко, которое ей почему-то нравится, или оно ей дорого, напоминает о чем-то, что она любит. «Люка жадна до изумления! Я бы сложил злато!» Так в старину называли золото. «Мне в голову пришло такое же решение», — кивнула Кара, и стала нажимать лапкой на плитке. «Смотрите!» ахнула Куки. «Стена отодвигается. Что там?» «Посмотри», — предложила ябеда. Мапсишка наполовину пролезла в открытую дыру и замерла. Перед глазами Куки предстала труба. Она опускалась в воду, которая казалась черной. Сильно пахла сыростью. «Вот это да!» — прошептала Куки. «Колодец!» «Колодец, дец, дец, дец!» — повторило водяное эхо.